Каждым острием издыбленного в ужас волоса, Дырами ноздрей, гвоздями глаз, Зубом искрыжещенным в звериный лязг, Ежью кожи, гнева брови с борами, Триллионом пор, дословно всеми порами, В осень, в зиму, в весну, в лето,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 «Верую, вера, пусть во что хотите ожидание удлиняться, Вижу ясно, ясно до галлюцинаций, До того, что кажется, вот только с этой рифмой развяжись И вбежишь по строчке в изумительную жизнь. Мне ли спрашивать, да это ли, да та ли? Вижу, вижу ясно до да деталей». Воздух в воздух, будто камень в камень, Недоступная для тленов и крошений, Рассеявшись, высится веками, Мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большолобый, тихий химик, Перед опытом наморщил лоб, книга, Вся земля выискивает имя, Век двадцатый,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 Я шарадами, гипербол, аллегорий Буду развлекать стихами балагуря. Я любил. Не стоит в старом рыться. Больно? Пусть. Живешь и болью дорожась. Я зверье еще люблю. У вас, зверинцы, есть? Пустите к зверю в стража. Я люблю зверье. Увидишь собачонку, тут у одна сплошная плешь. Из себя и то готов достать печенку, мне не жалко, дорогая, ешь. Любовь, может, может быть, когда-нибудь дорожкой из зоологических аллей, и она, она зверей любила, тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая,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 Хотя бы за то, что я, поэтом, ждал тебя, Откинул будничную чушь, Воскреси меня хотя бы за это, Воскреси свое дожить хочу, Чтоб не было любви служанки, Замужеств, похоти, хлебов, Постелей, прокляв, встав слежанки,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 Отныне стать отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать. 1923 год.